Глава 13 2005 год я начала с выставочного турнира в Гонконге, который был подготовкой к первому турниру Большого шлема в году, к открытому чемпионату Австралии в Мельбурне. Практически по всему миру стояла зима, даже в Калифорнии. В западном Голливуде и Манхэттен-Бич магазины были заполнены рождественскими елками и омелами. В витринах магазинов игрушек безостановочно двигались игрушечные поезда. Окна домов, расположенных над морем, сверкали на закате. На заполненных гуляющими семьями деревянных тротуарах раздавались голоса, но слов разобрать было невозможно из-за постоянного шума. Дети, у которых были школьные каникулы, наслаждались детством, которого у тебя никогда не было. В такой момент кажется, что весь мир утопает в счастье, и тебе хочется просто сидеть дома в тёплой пижаме и смотреть кино. Но раздается звонок от тренера, который напоминает тебе о том, что пора паковать вещи и отправляться в путь. Возвращаться к турне и играм, которые всегда ждут тебя. Всегда тяжело начинать путь заново. С того самого момента, как я приземлилась в Австралии, меня стала преследовать жара. Я плохо привыкаю к погодным условиям, а там только что установилась солнечная погода, которая давила на меня. Первый круг я выиграла в двух сетах, но потом мне стало труднее. Улинцейли Уотерс я выиграла в трех сетах, а потом победила китаянку Лина в двух подряд. Примечание: китайская теннисистка, одна из наиболее успешных в истории национального тенниса, победительница двух турниров Большого шлема. Конец примечания. В четвертьфинале я встретилась со своей вечной соперницей Светланой Кузнецовой, которую, наконец, победила 4-6 6-2 6-2. Это была победа, но победа изматывающая. Что важно, потому что к моменту, когда я вышла в полуфинал, а пройти так далеко было нелегко, я уже успела вдоволь наиграться в теннис. Я чувствовала себя присыщенной и усталой. А такой выходить на игру с «Сиреной Уильямс» не рекомендуется. В полуфинале я начала довольно прытко. Казалось, у «Сирены» не идет игра. Может быть, она слишком нервничала, может быть, была слишком напряжена — Ее форхенд несколько раз подводил её в ответственные моменты. Первый сет я выиграла 6-2. Я продолжила давить. И счёт второго сета быстро стал 5-4 в мою пользу. Я готовилась подавать на матч. А потом что-то произошло. Можно всё свалить на жару, игра со Светланой Кузнецовой меня здорово измотала. Но «Сирена» ведь тоже играла под тем же самым солнцем. Можно говорить о плохих розыгрышах подачи или о неоднозначной игре, Но в конце концов всё встало на свои места. Всё дело было в сирене. Она переломила ход поединка и выполнила свою клятву. Она поклялась, что никогда больше мне не проиграет. И таким образом ответила мне. Я проиграла три верных очка, и на третий сет вышла подавленной. Но самое худшее — это то, что у меня были шансы. Какие целых три матч-поинта? Если у тебя появляется шанс, его надо использовать. По-другому нельзя. Бей, когда есть шанс ударить. Потому что сколько раз в твоей карьере у тебя появится шанс выиграть турнир Большого Шлема? Ты или бьёшь, или не бьёшь. Это твоя карьера. Сирена выиграла единственный матч пойнт который у неё был, а я проиграла все три. Хотя я боролась до самого конца. Именно так я смягчила горе поражения. Именно поэтому мне удалось уйти с корта расстроенной, но не неудовлетворённой. В третьем сете я проиграла 86. Игра длилась почти три часа. Это был невероятно изматывающий теннис. Нас только двое на корте, мы постоянно на ногах, а мяч не прекращает летать с одной половины на другую. У сетки мы пожали друг другу руки, но ничего не сказали. В финале «Сирена Уильямс» победила Линдс и Девенпорт. Счет матча 6-2-3-6 говорит о многом. У обеих был шанс победить, пока не наступил третий сет, который «Сирена» выиграла 6-0. После матча я сказала журналистам, что не слишком расстроена, но это было не совсем правдой. После такого матча подобное просто невозможно. Первую половину следующего дня я провела в гостиничном номере с задёрнутыми шторами, лёжа на кровати и наблюдая фильмы по телевизору. В какой-то момент я поняла, что должна выйти. Помню, как вышла в магазин «Булгари», стала рассматривать витрины и наткнулась на это милое колечко. Мне пришлось позвонить маме и спросить у неё разрешение на покупку, потому что оно было не из дешёвых. А ещё эта сумочка от Хлои с цепочкой вместо ручки, которая есть у меня до сих пор, но которую я, наверное, никогда не буду носить. А потом я вкусно поела, сидя в одиночестве на солнце. И пока я там сидела, я стала забывать об этих трёх профуканных матчпоинтах. Потому что что ещё мне оставалось делать? И именно так начался один из самых лучших периодов в карьере. Те два года — и 2006-й В которой, по-моему, я играла свой лучший теннис. Именно в этот период я стала первым номером мирового рейтинга. Почему я стала так хорошо играть? Хотела бы сказать, потому что научилась чему-то новому, улучшила свою подачу, стала сильнее и быстрее. Но мне кажется, все это неважно. Более того, я думаю, что это улучшение связано в основном с моим растущим пониманием и принятием своей собственной игры. Впервые в возрасте 18 лет я стала, наконец, понимать, как я играю, что я могу, и не менее важно, чего я не могу. Что же я могла? Каковы были мои сильные стороны? Я могла сильно бить по мячу. Удар у меня получался низкий и глубокий. Я заставляла своих противниц бегать по корту, потому что рано выходила на мяч. Я обожала отбивать подачу противника, особенно вторую. Ничто в мире не может сравниться с этими... Несколькими шагами, которые ты делаешь от линии, чтобы принять эту вторую подачу. Даже еще будучи восемнадцатилетней, летней я уже имела сильную подачу. Иногда она немного плясала, но благодаря тренерам и соперницам улучшалась с каждым годом. Но моим золотым ударом был и остается мой удар слева по линии. Это мой самый любимый. Может быть, потому что по природе я, не исключая левша, я могу бить этот удар весь день. И моя подача, в то время это был очень важный элемент моей игры, мое критическое оружие. Я могла посылать мяч при подаче именно в то место, в которое хотела. Потом подача изменилась, но об этом позже. А еще мои внутренние резервы и концентрация. По всем этим параметрам у меня было преимущество. Ну а самой сильной моей стороной является, скорее всего, моя воля. Я ни за что не сдамся. Теперь чего я не могла? В чем были мои слабости? Скорость, у меня её не было. Я человек не быстрый и не умею быстро бегать. У меня медленный первый шаг к отскакивающему мячу, а когда я двигаюсь из стороны в сторону, то могу быть довольно неуклюжей. Я никогда хорошо не выходила к сетке, как будто что-то удерживает меня от этого. Но даже когда выхожу, это всё равно один шаг вперёд, два шага назад. Так вот, понимание и принятие этих слабостей оказалось важнейшим этапом моего развития. Это означало, что я могу менять игру в пользу моих сильных сторон и избегать своих недостатков. После стольких лет коучинг и стратегия стали совершенно необходимыми. С хорошим планом на игру я могла диктовать позиции и силы. И именно в сезон 2004 года все это стало складываться у меня в голове в единое целое. Не уверена, что понимаю, почему это случилось именно тогда. Может быть, просто мой мозг устроен именно так. Все не понимаешь и не понимаешь и не понимаешь, А в один прекрасный день раз и поняла. И вот тогда я стала выигрывать игру за игрой. Именно в тот год, и это доставляет мне особенное удовольствие, я выиграла и у «Сирены», и у «Винус Уильямс». Против «Сирены» я играла в финале заключительного турнира WTA в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе. Это был конец регулярного тура. Мы играли на грунтовом корте голубого цвета. Я начала расслабляться. Может быть, именно поэтому я так хорошо сыграла. Это была одна из лучших игр в моей жизни. Я проиграла первый сет, но выиграла весь матч. Немногие помнят эту игру. На восточном побережье ее показывали глубокой ночью. Но я ее никогда не забуду. Что у тебя остается после того, как ты прекращаешь играть? Призы, деньги. Это должны быть воспоминания о тех нескольких идеальных играх, о тех днях, когда у тебя получалось абсолютно все, когда каждая подача попадала точно в цель, а каждый отбитый мяч негромко гудел. Даже сейчас я вспоминаю именно эти моменты, когда вечером закрываю глаза и жду, когда придёт сон. Это встряска всего тела, которую ощущаешь, когда твой удар достигает цели. Это счастливая усталость от бесконечных обменов ударами, эти последние несколько ударов и самые победные из них. Это то, как ты возвращаешься в раздевалку, зная, что все твои физические и духовные силы были потрачены на корте, и твоя голова абсолютно пуста, а твое тело истощено и удовлетворено. Помню, как я уходила с корта после последней игры сезона. Моя подруга Софи с улыбкой ожидала меня. «Ты хоть понимаешь, что ты совершила в этом году?» — спросила она меня. «Ты выиграла Уимблдон и итоговый турнир WTA. Летом 2005 года, незадолго до начала открытого чемпионата США, я узнала, что сбылась мечта моего отца. Когда опубликовали новые рейтинги, я оказалась номером один в мировой классификации. Я знала, что подхожу к этому месту всё ближе, что у меня есть шанс, но, тем не менее, в это трудно поверить, пока не проснёшься однажды утром в понедельник и не откроешь новый рейтинг на страничке регулярного тура. Весь сезон, пока ты путешествуешь по турнирам, ты набираешь очки. Определённое количество, когда выходишь в одну шестнадцатую турнира, Определённое количество за выход в одну восьмую, в одну четвертую и так далее. Эти очки во время основных турниров складываются. Если ты выходишь, например, в четвертьфинал или полуфинал турнира «Большого шлема», то таких очков становится много. А если ты выигрываешь турнир «Большого шлема», то это всё равно, что три вишни, выстроившиеся в ряд на экране игрового автомата, после чего начинают сыпаться деньги. Новый рейтинг публикуется каждую неделю. Он связан и с твоими достижениями, и с тем, в каком количестве турниров ты выступала, и с тем, насколько хорошо выступали твои соперницы. То есть я никогда этого точно не знала. Система очень сложная. Для того, чтобы в ней разобраться, вам понадобится кто-нибудь с докторским дипломом Массачусетского технологического института. До этого у меня был четвертый рейтинг. И, честное слово, разница между номером 4 и номером 1 — Ненамного больше, чем между полетом в Японию для участия в каком-то заштатном турнире и недельным отдыхом для того, чтобы расслабить плечо. С самого начала своей карьеры я составляла расписание турниров, которые, по моему мнению, должны были подвести меня к турнирам большого шлема на пике формы. Я никогда не думала о добавлении в это расписание турниров, которые помогут мне набрать очки в квалификации. Так продолжается и по сей день. Я зациклена на турнирах «Большого шлема», а не на турнирах, приносящих очки в рейтинге. Все эти годы я мечтала о первом месте рейтинга и работала для того, чтобы его достичь. И вот теперь свершилось. Только подумать о всех тех великих игроках, которые были номер один до меня. Билли Джин Кинг, Мартина Навратилова, Штеффи Граф. Теперь я тоже стала членом этого элитного клуба, и этого у меня уже не отнимешь. Но подобные ощущения надолго не задерживаются. Их хватает на то, чтобы позавтракать, взглянуть на телефоны и отправиться на корты. Впереди всегда новый турнир, новый победитель и новый рейтинг. Всегда есть другая девушка, даже целая толпа других игроков, которую борются за то, чтобы занять твое место. Но в то время, когда я была счастлива, хотя я не уверена, что это было действительно счастье, мой отец был просто в экстазе. Первый номер... Да ведь именно об этом он мечтал. Именно ради этого работал с того самого первого дня в Сочи, когда Юткин, этот сумасшедший царь грунтовых кортов, сказал ему, что я могу быть среди лучших игроков мира. «Но на что ты готов ради этого?» — спросил Юткину отца. «Ведь это значит, что тебе придется отказаться от всего и полностью изменить жизнь». Больше всего меня волновало то, что я никак не могла достичь главного — выиграть второй турнир Большого шлема. Он постоянно ускользал от меня, и я постепенно сходила с ума, полагая, что все вокруг думают. Ну, конечно, один раз она выиграла, но это была неожиданность, везение или счастливый случай. Сможет ли она победить ещё раз? Вот в чём вопрос. В начале сезона 2006 года это была практически единственная мысль, которая мучила меня постоянно. Первый номер в классификации — этого недостаточно. Мне надо доказать, что я заслужила этот номер — «Мне надо выиграть второй турнир Большого шлема». Прибыв в Мельбурн на открытый чемпионат Австралии 2006, я всем своим видом доказывала, что готова к игре. Я хотела начать немедленно. Я хотела заткнуть рты скептикам и сомневающимся. Хотела положить конец слухам. Я легко пролетела через первые круги, выиграв у всех своих соперниц. Сандра Клозель, Эшли Харкроуд, Елены Костанич-Тошич, Даниэля Хантуховой. В двух сетах подряд. Примечание. Сандра Клозель. Немецкая теннисистка. Наивысший рейтинг в карьере 87 -й. Елена Костанич-Тошич. Хорватская теннисистка. Победительница одного юниорского турнира «Большого шлема». Конец примечания. В четвертьфинале я встретилась с русской спортсменкой Надей Петровой с которой мне всегда трудно играть, и победила ее. Примечание. Российская теннисистка, победительница двух итоговых турниров WTA в парном разряде. Конец примечания. Я походила на спринтера, который несется по беговой дорожке. Ничто не могло меня удержать, пока я не врезалась в стену. Что случается со всеми, даже со спринтерами? В моем случае это оказалось невысокое, жесткое, безжалостное. Похожая на комара, бельгийка, Жюстин НН. Мой стиль игры не очень подходит для соперничества с НН. Она вытаскивает наружу мои слабости лучше, чем любой другой игрок. Она заставляет тебя двигаться, двигаться, ещё раз двигаться. Неважно, как или куда ты бьёшь. Она предугадывает траекторию и отбивает удар. Именно поэтому я сравниваю её с летающим и жалящим насекомым. Ты шлёпаешь по щеке и думаешь, что избавилась от него а потом понимаешь, что оно пролетело у тебя сквозь пальцы, и в тебя летит еще один мяч. Я всегда придерживаюсь простой философии. Для того, чтобы быть лучшим игроком в мире, совсем не обязательно быть лучшим игроком в мире. Достаточно быть просто чуть лучше твоего соперника в день игры с ним. Философия НН, по-видимому, еще проще. Если я нанесу по мячу на один удар больше, чем она, то я выиграю. Это может превратить любую игру в долгий и изматывающий матч а этот ее бэкхенд одной рукой в разрез. Даже когда я у нее выигрывала, смотрелась я не лучшим образом и здорово выматывалась. До того, как она перестала играть в 2011. Всего НН была номером один в мировой классификации долгие 117 недель и выиграла 7 турниров большого шлема. Это делало ее одним из лидеров мирового тенниса. Я верила, что смогу победить, но знала, что это будет непросто. Перед каждым матчем против неё я заранее знала, что она будет готова играть на протяжении трех часов. А мне после этого придётся отмокать в ванне со льдом. А в тот день она терпела, терпела и терпела. Удар за ударом я подавала, как мне казалось, абсолютно не берущиеся мячи, а она каким-то образом умудрялась их отбивать. По моим ощущениям, это был один из самых чистых матчей, который я сыграла в своей жизни. Я практически не делала ошибок. Но с точки зрения физической нагрузки он оказался одним из самых тяжелых. Играть с Эннен — это просто кошмар. Она маленькая, жесткая, никогда не уступает и не сдается. Когда она играет, она похожа на робота. На лице вообще отсутствует какое-либо выражение. А этот ее конский хвостик. Он подпрыгивает вперед-назад, как метроном. Если не остеречься, то он может загипнотизировать. С ней так трудно было покончить. Это зверски выводило меня из себя. Первый сет я выиграла с трудом, 6-4. Но ее маленькие ноги двигались беспрерывно в комбинации с отсутствующим лицом и дьявольской решимостью. Второй сет я проиграла 6-1, а за ним последовало поражение в третьем, 6-4. Но, возможно, я достала ее больше, чем это было видно на первый взгляд. Ей пришлось сняться с финала с жалобой на боль в желудке после единственного выигранного гейма. «Проигрыш наносит тебе травму. Проигрывать вообще больно» но в нём есть и кое-что положительное. Он готовит тебя к победе. В тот раз я научилась, как надо играть против Жустин НН, что оказалось крайне важным всего через несколько месяцев. Открытый чемпионат США — это последний турнир большого шлема в сезоне, и он несёт какое-то облегчение, как прохладный вечер после жаркого дня. У меня с ним обычно связаны пугающие бессонные ночи, рекламные щиты и транспортные потоки, стадион Артура Эша в свете прожекторов, рев толпы, шоссе, ведущие к национальному теннисному центру Билли Джин Кинг, люди, энергетика и возбужденная атмосфера большого города. Я уже говорила, что Уимблдон — это ни с чем несравнимый турнир. Но, кажется, нечто подобное можно было сказать и об открытом чемпионате США. Ничто не сравнится с выигрышем в Нью-Йорке. На турнир 2006 года я приехала в ранге третьей ракетки мира. Жустина Нэн была вторым номером, а Мелима Росмо, выдающаяся французская теннисистка, была номер один. За несколько недель до этого я снялась в рекламном ролике «Найка». Он вышел в конце августа, незадолго до начала турнира. Он был сделан под документальный фильм, в котором съемочная группа сопровождала меня в течение всего соревновательного дня. Я просыпалась, собиралась, уезжала из гостиницы Волду Фастори в центре Манхэттена и направлялась на стадион Артура Эша. По дороге я сталкивалась с различными людьми, каждый из которых пел строчку из песни «Я чувствую себя прекрасной» из мюзикла «Виссайская история». «Я чувствую себя прекрасной и остроумной, и яркой». Ролик заканчивался моим появлением на корте и победным бэкхендом в финале. Была ли опасность сглазить? Дело в том, что мы хотели превратить ролик в реальность. Его показывали во время каждого перерыва на протяжении всего турнира. Мой первый серьезный матч на турнире в тот год состоялся в полуфинале с Эмили Моресмо, посеянной под первым номером. У нее непростой бэкхенд, она хороша в игре у сетки, что никогда не было моим коньком. Игра в ее исполнении выглядела гладкой и упругой. Я никогда не выигрывала у нее в турнирах. В тот год она уже выиграла два турнира «Большого шлема» в Австралии, когда ей присудили победу, потому что снялась Жустина Нен. И Уимблдоне, где она победила меня в полуфинале, а Нен в финале. Наш матч проходил в вечерние часы на центральном корте. Так как солнце в это время садится, тебе приходится скользить среди теней и взглядом орла отслеживать мяч, который постоянно то появляется, то исчезает на свету. А еще ветер. Было довольно ветрено. В тот вечер на мне было лиловое платье и серебряные туфли для тенниса. Мне было всего 19, и я была на пути к пику своей карьеры. Первый сет я выиграла, не проиграв ни одного гейма, 60 Во втором победила она, 6-4. Были ли у меня в тот момент какие-то сомнения? Возможно. Те условия, в которых мы играли, лишают игрока его обычного самообладания. Во время смены сторон я сначала посмотрела на счет на электронном табло, а потом на свою ложу. Там сидел мой тренер, Майкл Джойс. Там сидел мой отец. Он поднял сначала банан, а потом бутылку с водой. Во время смены я на мгновение представила себе, как она будет выглядеть, моя победа. Я была надёжной и стойкой. Играла в правильную игру и делала на корте правильные вещи. Не проиграла ни одного гейма. И вот, наконец, я опять была в финале турнира «Большого шлема», впервые после Уимблдона. После матча на корте у меня взяли интервью. Они хотели знать, что я думаю о Жустина Нэн. В субботу нам предстояло встретиться с ней в финале. За последние пару лет я встречалась с ней четыре раза, и все четыре проиграла. Но меня это не сильно беспокоило. «Я еще не закончила», — сказала я толпе журналистов. В прошлом году мне тоже не удавалось победить Амели в соревнованиях, но я победила ее сегодня. С Жустин счет тоже не в мою пользу, но я хочу сказать, что это не имеет значения. Новая игра — новые возможности. Оглядываясь назад и записывая эти свои слова, я не могу поверить, насколько я была уверена в себе. В финале я надела чёрное платье в стиле Одри Хепберн и была твёрдо настроена воплотить рекламный ролик в жизнь. Казалось, в тот вечер публика сидела слишком близко к корту. Атмосфера на стадионе была наэлектризована, вспышки камер и кинозвёзды. Время от времени создавалось впечатление, что ты смотришь на свою жизнь со стороны, а не проживаешь её сама. Как будто ты кто-то другая, находящийся бог знает где. От этого ощущения необходимо избавляться ещё до начала первого гейма. Для того, чтобы выиграть, надо находиться здесь и сейчас. Другими словами, я подошла к игре слегка отстранённая, а это означает, что я нервничала. НН с самого начала практически раздавила меня. Выиграла первые два гейма, прежде чем я успела очнуться. Толпа недовольно заворчала. Я чувствовала, что зрители на моей стороне. Они хотели меня приободрить. Ключом к победе стала моя подача. Тот год был одним из лучших, если говорить о моей подаче. Я стала попадать снова и снова. Она выходила очень точной и постоянно попадала именно туда, куда я хотела. По углам, по линиям и с впечатляющей силой. Когда вы так подаёте, то контролируйте очко, даже если это не эйс. Зная свои слабости, я смогла перевести игру в плоскость своих сильных сторон. Я стала навязывать свою волю. При розыгрыше некоторых очков я возила Энн по корту, как будто она была марионеткой на верёвочках. Я заставляла её двигаться так же, как она заставляла меня в наших четырёх предыдущих встречах. И это проникло в её сознание. Так что даже когда она вставала на линию подачи, Она знала, что ей предстоит долгий обмен ударами. После плохого начала я дважды выиграла на ее подаче в первом сете. шесть четыре в мою пользу. Второй сет во многом был похож на первый. Моя подача обеспечила мне отскок под левую руку, и мой бэкхенд решил исход вечера. Я выиграла на ее подаче всего один раз в восьмом гейме второго сета, но иногда и одного раза бывает достаточно. С приближением конца матча я чувствовала, как обстановка накаляется. Толпа, ее выкрики, звуки Нью-Йорка. Теперь все зависело от моей концентрации. В этом матче она была такой, какой не была еще никогда. Результат турнира теперь зависел от моей подачи. Энн отбила мяч мне под левую руку. Это было ее большой ошибкой. Я отбила мяч силой и в хорошем темпе. Она не смогла его взять. Мяч врезался в сетку. И этого оказалось достаточно. В тот же момент я опустилась на колени, закрыв лицо руками, а потом подбежала к трибунам, чтобы обнять папу, а потом вернулась на корт, чтобы получить свой приз — серебряный кубок, который я подняла так резко, что у него отвалилась крышка. В этом вся я. Я смеялась, не переставая. Я выиграла, но все еще не могла в это поверить. Этот невероятный турнир большого шлема, выигранный здесь, в Нью-Йорке, на глазах у всех, кто болел за меня — И кто болел против, жизнь может быть прекрасна. И в тот момент мне казалось, что она будет такой вечно. Но когда вы так думаете, когда вы начинаете в это верить, вы, скорее всего, ошибаетесь.